Глава 17. Хороший дизайн незаметен. Когда вы смотрите любимый фильм, будь то Голодные игры или документальное кино о Маргарет Калверт, создательнице британских дорожных знаков, вы видите последовательность неподвижных изображений. Каждое изображение, кадр, сменяется достаточно быстро 24 кадра в секунду, чтобы мозг воспринял это как движение. В 1891 году Томас Эдисон изобрел Кинетоскоп – первое устройство для показа движущегося изображения. Тогда было известно, что для создания эффекта движения достаточно 16 кадров в секунду. Чем выше кадровая частота, тем правдоподобнее иллюзия. Но на съемочной площадке тоже приходилось идти на компромисс. Чем выше кадровая частота, тем больше нужно пленки и тем выше затраты. Стандарт в 24 кадра опирается скорее на реалии кинопроизводства, чем на устройство мозга. Это объясняет, почему некоторые кинематографисты, например, Питер Джексон, интересуются темой увеличения кадровой частоты при цифровом производстве. Как бы то ни было, просмотр хорошего кино, где зритель не задумывается о смене кадров, зависит от осознанного использования технологий, которые обеспечивают плавность и естественность процесса. Это можно описать одним словом – поток. Одно плавно, без препятствий перетекает в другое. Обычно поток – это что-то приятное. Мы можем сфокусироваться на том, что делаем, а не размышляем о том, как это делается. Обычно, если дизайн хорош, люди входят в состояние потока, используя ту или иную вещь. Иногда человек даже не осознает, что он использует предмет, услугу или систему, над дизайном которых трудились профессионалы. Когда пассажир едет в поезде по подвесному мосту высоко над рекой, он не думает, как здорово, что впереди еще пять метров путей, и я не разобьюсь насмерть, упав в воду. Или хорошо, что в поезде установлен дизельный двигатель, топливо впрыскивается и моментально взрывается внутри металлических цилиндров со скоростью 30 раз в секунду, создавая энергию, которая приводит нас в движение. Нет, он думает, как же замечательно, что я вовремя приеду домой и поужинаю с семьей. Поток, как и мост без зияющей дыры, появляется не случайно. Чтобы дизайн оставался незаметным, требуется усердная работа. Дизайнер в процессе работы должен аккуратно использовать технологии, чтобы соединить разные кусочки информации, как мозг при просмотре фильма, и превратить их в цельный поток. Поэтому дизайнеры часто рассматривают ситуацию с точки зрения задач – Не тех, которые им необходимо выполнить, а тех, которые встанут перед потребителями. Такой подход позволяет дизайнерам понять, в каком порядке расположить эти задачи и как связать их друг с другом, чтобы переходы казались незаметными. Этот взгляд на дизайн с точки зрения так называемых сценариев использования распространяется абсолютно на все. Программное обеспечение, кухню в квартире и даже перемещение по городу. Давайте для примера возьмем устройство аэропорта. Когда люди до него добираются, у них появляется несколько задач. Получить информацию о полете. Какой выход на посадку, есть ли задержка. Найти дорогу до зоны предполетного досмотра. Найти дорогу до нужного выхода. Купить что-нибудь, поесть. Получить посадочный талон на стойке авиалинии. Сходить в туалет. Сдать багаж. Все это важные дела. В каком порядке их расставить? Как организовать аэропорт, чтобы пассажиры могли выполнить каждую задачу в нужное время? Как им добираться из одного места в другое? Это непросто. И вы не одиноки, если пытались сделать что-то из этого списка и сталкивались с трудностями. Разные авиалинии, терминалы, правила безопасности, толпы спешащих или волнующихся людей все это не способствует вхождению в состояние потока в аэропорту. Хороший проектировщик должен разобраться, с чего начать. Какое действие из озвученного нами списка люди стремятся выполнить в первую очередь? Получить посадочный талон. Но не спешите. Для человека его путешествие начинается не в аэропорту, а дома или на работе, где будущий пассажир скачивает электронный билет на телефон. Если поставить на первое место людей, Необходимо сначала подумать об их пользовательском опыте, а не о том, где начинается наш дизайн Талантливый дизайнер Пол Мейкснер, один из создателей навигационной системы аэропорта Схиппл в Амстердаме, объясняет это так «Мы смотрим на путешествие, исходя из того, что оно вызывает стресс Человек собирает чемодан, проверяет билеты, переживает из-за пробок на дороге и по пути в аэропорт большинство людей которые что-то создают представляют себе идеальные сценарии использования пользователь будет в хорошем настроении в жизни у него нет никаких проблем да и день выдался отличный такое случается редко но как удобно дизайнеру придется меньше работать если смотреть на ситуацию под таким углом мейксценар напротив реалистично смотрит на тех людей для кого он разрабатывает дизайн и на их проблемы он понимает пользователи входят в его мир в состоянии плохого потока, а надо, чтобы дизайнерские решения помогли им перейти в хороший. При работе с группой дизайнеров Мейксенар использовал четыре принципа, чтобы создать поток, я их немного изменил, они применимы ко всему, чем пользуются люди. Многие дизайнеры в работе прибегают к таким спискам. Это называют эвристикой. Непрерывность. Информация, необходимая для выполнения одной задачи, повторяется через определенные временные промежутки, пока человек не сделает то, что хочет, или не дойдет до нужного места. Легкость обнаружения. Требуемая информация появляется в нужном месте, в нужное время, человека ничто не отвлекает. Последовательность. Все время используются одни и те же иконки, цвета и формулировки, например, ресторан не должен превращаться в буфет. Человеку требуется запомнить все только один раз. Ясность. Значение каждого сообщения должно быть понятно как можно большему числу пользователей, даже если они говорят на разных языках. Такой подход должен применяться уже на подъезде к аэропорту, в Схипполе. Каждая парковка выполнена в своем стиле и снабжена изображениями, которые будут понятны каждому вне зависимости от языка даже после долгой работы. К такому же приему часто прибегают в современных парках развлечений и торговых центрах. Желтый цвет всегда используют для самой важной информации о парковках и выходах на посадку. Последовательность применения цвета ненавязчиво подталкивает пассажира искать черный текст на желтом фоне, если нужно куда-то добраться, и это связано непосредственно с дорогой. Внутри аэропорта информации гораздо больше, но вся она обозначается разными цветами и размерами в зависимости от предполагаемой важности в конкретном месте. Синие указатели обычно касаются каких-то заведений, которые посещать не обязательно, ресторанов, баров, казино, опасайтесь игровых автоматов. На черном фоне сообщают о серьезных местах, туалетах, пунктах обмена валюты и первой помощи. Зеленые всегда обозначают эвакуационные выходы. Они требуются редко, и на них не стоит акцентировать внимание. Но при этом такие выходы важны, поэтому других зеленых указателей нет. Все это кажется удачным решением, но нельзя забывать о том, что люди в аэропортах движутся в разные стороны. Нужно сделать так, чтобы пассажиры могли добраться куда угодно из любой точки. Это напоминает перегрузку данными на компьютере в аэропорту, столько нужной кому-нибудь информации, что в ней легко запутаться. Чтобы этого не произошло и путешественники остались в потоке, Мейксонар принял еще одно стратегическое решение. Все информационные таблички расположены так, что они обращены к путешественнику, а реклама по бокам. Так что ее замечают, когда проходят мимо, но она не мешает навигации по табличкам. Это еще один психологический принцип разделения информации. В интернете информацию отделяют от рекламы редко. Если ресурсом пользуются бесплатно, его создатели просто не могут позволить себе следовать этому принципу. Разделение информации ради потока и выбор того, что сейчас показать и что скрыть, применимы ко всему. В программах для повышения продуктивности и даже в мобильных устройствах часто есть меню или раздел с настройками. Разработчики могут создавать его, не забывая о потоке и думая, какие опции могут понадобиться в тот или иной момент, а могут разрабатывать его по общим принципам, без учета потока. Пользователи чаще всего обращают внимание на меню, когда у них что-то не получается. Если вы замечаете, что над дизайном вещи кто-то работал, дизайнер почти наверняка не справился со своей задачей. Мейксонер объясняет это так. «Мы не хотим, чтобы пассажиры задумывались о навигации или замечали, что их кто-то направляет. Мы хотим, чтобы они добрались туда, куда им нужно». Заявление Генри Дрейфуса о том, что затруднения при контакте с продуктом надо устранять, применимо почти ко всему. Иногда наоборот, стоит обращать внимание людей на какие-то моменты. В том же аэропорту уборщик Йосван Бедов понял, во сколько обходится уборка мужских туалетов. Главная причина до смешного проста — сбитый прицел. Во время службы в армии Бедов заметил, что если в писсуаре есть куда целиться, допустим, красная точка, мужчины стараются это делать. Уборщик предложил менеджеру Аду Кибаму нарисовать в туалете мух, Сработало. Количество промахов сократилось на 80 процентов, и расходы на уборку снизились. Идея проста: в туалете делать нечего. Там нечего читать и нечего смотреть, за исключением телефона, который не способствует попаданию в цель. В большинстве уборных мужчинам у писсуаров приходится смотреть на пустую стену перед ними. Но если есть цель, появляется задача. Дизайнер писсуаров Клаус Райхард говорит так. Парни устроены просто. Им нравится играть с потоком мочи. Если разместить в писсуаре какой-нибудь объект, в который можно целиться, что угодно. Я видел флажок, пчелу, деревце. В схиполе это оказалась муха. Когда у мужчин появилась точка, на которой нужно сосредоточиться, их поведение изменилось. Мух, кроме всего прочего, никто не любит. Целиться в них можно без угрызений совести. В Великобритании так поступали еще сто лет назад, но вместо мух были пчелы. Это удачный пример использования дизайна для незаметной коррекции поведения. Майк Фридбергер из компании American Standard, производитель писсуаров с мухами для терминала номер 4 международного аэропорта имени Джона Кеннеди, утверждает, если нанести изображение бабочки или божьей коровки, мужчины не будут целиться прямо в него. Если же нарисовать мерзкого паука или таракана, то к писсуару в принципе могут не подойти. Мухи — отличное решение. Их никто не любит и никто не боится. Поэтому они никого не отпугнут.